Не может быть. Просто не может быть. Кай стоял рядом с трупом доставщика писем, выискивая в сумке отправленную ночью бандероль Эрилю. Когда он все же нашел ее, то тут же разорвал на маленькие кусочки. Посмотрел на бедного человека, который почему-то решил, что Кай хочет отобрать у него пенсию, и, раздраженный сложившейся ситуацией, пошел в сторону аптеки, где покупал ингредиенты для яда. Аптекарь, мужчина лет сорока, с аккуратно стриженной, уже начинающей сидеть, бородкой, внимательно посмотрел на наемника и коротко его поприветствовал. Доброго времени суток! Он не договорил, потому что наемник одним ударом разбил стекло, через которое аптекарь говорил и схватил фармацевта за грудки. — Говори мне, сволочь! — злобно протянул высокий, брутальный мужчина с длинным и острым носом. «Что за дрянь ты мне продал?» «Какую дрянь?» Мужчина пытался сделать вид, словно не понимает, о чем речь. «Уважаемый, вы ничего не перепутали?» Сильный удар кулака в нос чудесным образом вернул фармацевту память. Он схватился за нюхательный орган двумя руками, присел и сжался, роняя скупые слезы. «Яд, который ты мне продал, который я заказал!» Голос Кая был полон жестких ноток. — Он не сработал. — Невозможно, — прохрипел мужчина. — Источник — проверенный черный торговец. Он не мог меня обмануть. — Или мог, — оскалился Кай. — Мог же. — Брат никогда меня не обманет, — прошепел фармацевт и, не убирая рук от носа, отошел чуть в сторону. Окровавленной рукой открыл белый выдвижной ящик и достал оттуда точно такой же флакон, который Кай подсыпал в кастрюлю с кашей в доме Рика. — Они одинаковые, — пробормотал мужчина. — На, забирай. Он ненавистно посмотрел на наемника. — Проверяй, если не веришь. — Но больше ко мне за заказом не заходи. — Понял меня? Кай лишь хмыкнул. Выхватил флакон и на всякий случай добавил аптекарю по носу, чтобы тот не расслаблялся и больше не думал о том, что тот к нему не обратится. — Проверим, — пробормотал Кай, разглядывая в руках знакомый флакон. — Как ты действуешь?